Глава 33. В панике бьюсь. Пытаюсь вынырнуть. Хватаю воздух. Оцепенение проходит, и начинается настоящая паника. Вода ледяная. Она будто пробивает до костей. Я не могу вдохнуть. Тело сжимается, горло стягивает. Пытаюсь вынырнуть, оттолкнуться ногами от дна, но его нет. Озеро глубокое. Мир искажается, будто все случается не со мной. Кто? Кто толкнул меня? Зачем? И главное, как мне выбраться, что делать? Вода ледяная, тело сковывает моментально, одежда становится тяжелой и тянет ко дну. И тут всплеск. Кто-то рядом. Я слышу, чувствую его приближение, прежде чем вижу. Руки сильные, обхватывают меня под ребра. Я вздрагиваю, дергаюсь, но меня уже тянут вверх. Вода захлестывает за воротник, в уши, в рот. Я кашляю, захлебываюсь, и вдруг могу глотнуть воздух. Глоток. Второй. Я кашляю, отплёвываюсь, дергаюсь из последних сил, не понимая, кто это, пока не слышу. «Успокойся, блядь, это я!» — ровный жесткий голос, без истерики, без паники. «Дыши ровно, я держу!» Это Албаев. Я, что есть силы, вцепляюсь в его футболку намертво. «Да тише ты!» — я... — горло хрипит. «Я не умею плавать! Не умею плавать, Булат!» «Да, я заметил!» — крепче прижимает меня к себе. Перестань дергаться, Настя, иначе оба сейчас ко дну пойдем. Я правда пытаюсь, просто крепко-крепко держусь за него и стараюсь дышать. Он вытаскивает меня на берег, ставит на ноги, но колени тут же предаёт. Я оседаю на траву, дрожа всем телом. Я вся в грязи, в листве, трясусь, как осиновый лист, одежда липнет к телу, зубы стучат. Я не в силах вымолвить ни слова, только смотрю на Албаева. Его лицо напряженное, глаза сверкают, дыхание рваное. «Цела?» — судорожно киваю, потому что говорит сейчас выше моих сил. «Сама свалилась?» — спрашивает отрывисто. Я едва заметно качаю головой, но он видит. Сжимает челюсти, желваки проступают, руки в кулаки. Сижу на коленях, руки дрожат, и в голове как будто пусто. Звон, какой-то гул. Я ведь могла погибнуть, утонуть или удариться головой о камень при падении. И мне очень повезло, что Албаев оказался рядом. Снимай мокрые шмотки. Командует и подхватывает с травы свою куртку. Я вся сжимаюсь, поднимая на него взгляд. «Не стану я раздеваться», — говорю, продолжая дрожать. «Не выпендривайся, заболеешь же», — хмыкает недовольно. «Вот, держи. Только свое мокрое сними. В лесу совсем не жарко, особенно в мокром. Вода ледяная, тебе согреться надо». Он протягивает свою куртку мне, без ухмылки, без пошлостей. Только сжатыми до побелевших костяшек пальцами — и тем же лихорадочным блеском в глазах, от которого у меня по спине ползут мурашки. Но на этот раз по другой причине. Как бы я ни сопротивлялась, но он прав. Меня дико трясет от стресса и холода, мне нужно согреться. «Отвернись!» Албаев становится Албаевым и закатывает глаза, но тем не менее отворачивается. Мои пальцы едва справляются с мокрой, липнущей к телу тканью — Но я стаскиваю из себя мокрую футболку и штаны, натягиваю его спортивную куртку, которая оказывается приятно теплой и пахнет им пряный темный аромат, сбивающий с толку. Куртка большая и скрывает меня почти до самых колен. «Пошли», — говорит он коротко, — «ты не можешь здесь оставаться». И я иду, потому что сейчас даже не могу сопротивляться, потому что внутри все дрожит, и не только от холода. Но едва делаю шаг, слышу. «Настя!» Это Елена. Голос откуда-то слева, чуть дальше по тропе, пропитан паникой. — Настя, ты где? — Булат бросает взгляд в сторону голоса, потом на меня. — Сиди, не рыпайся. Не нужно, чтобы тебя видели в таком виде. — Это Елена, — кутаюсь в его куртку плотнее. — Попроси ее, пожалуйста, чтобы она мою одежду принесла. в секунду смотрит с сомнением, но потом кивает. — Жди тут. Он уходит быстрым шагом в сторону, откуда зовет Елена. Я слышу отрывки. Нашел ее у воды, упала, да, промокла вся. О боже мой, она цела Булат. Да, но Анастасия Викторовна не хочет, чтобы ее видели в таком виде. Я дал ей куртку, но сами понимаете. Можете принести ей что-нибудь сухое? Да, да, конечно, я быстро. Булат, побудь с ней, хорошо? Не волнуйтесь, я буду с ней. Шаги Елены уходят в сторону лагеря, а Булат возвращается и садится на корточки рядом. Смотрит на меня в упор совсем обалдела по лесу одна шарится поджимает губы хорошо заметил я киваю ком подступает к горлу я не хочу плакать но почему то хочется кто это был спрашиваю ты видел он качает головой нет но найду а если если бы ты меня не вытащил я не договариваю просто дрожу сейчас не хочется с ним ни сражаться ни спорить Не думала, что когда-нибудь мне придется произнести такие слова тебе, но спасибо тебе, Булат. Он не отвечает сразу, смотрит. Тихо, долго. «С тобой ничего не случится, Лапуля», — говорит, чуть прищурившись. «Я этого не допущу». И в его голосе нет флирта, нет пошлости, только уверенность. «Почему?» — вопрос, может, и звучит глупо, но мне надо знать ответ. Потому что по правилам игры я твой хозяин, и на тебя у меня есть не только права, но и обязанности защищать одна из них. Внутри селится странное чувство тревожное, царапающее, непонятное. Мне хочется возмутиться, ведь ведь я человек и никому не принадлежу. Но сейчас это возмущение тухнет, мутнеет. Наверное, благодарность за спасенную жизнь сейчас заставляет меня промолчать. Настя! «Булат, вы где?» Из-за деревьев слышится голос Елены, и я выдыхаю с облегчением. Потому что оставаться наедине с Албаевым мне сейчас оказывается сложнее, чем когда-либо. Даже когда он переходил грань, и хотелось его прибить.